Задняя дверца такси распахнулась. Элизабет Тассел вывалилась из салона и пустилась бежать. «Держи ее, Ал!» — выкрикнул Страйк, увязая в снегу. «Держи ее!» В школе-пансионе лерозе отлично учили игре в регби. Ал привык схватывать приказы на лету. Рывок, и он сбил ее образцовым подкатом. Элизабет грохнулась на снег под негодующий визг женщин. Ал, барахтаясь и ругаясь, пригвоздил ее к тротуару. Ему стоило немалых трудов отразить натиск галантных мужчин, ринувшихся на помощь его жертве. Ничего этого Страйк не видел. Его шаткий, неровный бег напоминал замедленную съемку. «Только бы не упасть», — думал он, устремляясь к зловеще притихшему такси. Зеваки, наблюдавшие за Алом и его буйной, сыплющей бранью пленницей, даже не вспомнили о водителе. «Робин!» Она завалилась на бок, повиснув на пристегнутом ремне. Ее лицо было залито кровью, но, услышав свое имя, она отозвалась глухим стоном. «Жива! Матерь Божья! Жива!» Площадь огласили полицейские сирены. Они заглушили и сигнализацию, и нарастающие протесты возмущенных лондонцев. Страйк отстегнул удерживавший Робин ремень, осторожно усадил ее на сиденье, хотя она сделала попытку выбраться, и сказал «Не двигайся». «Она просекла, что мы едем в другую сторону», — бормотала Робин. «Сразу просекла». «Это уже не важно», — задыхаясь, выговорил Страйк. «Скотланд-Ярд сам к тебе примчался». На голых деревьях по периметру площади алмазами сверкали гирлянды. Снег падал на собравшуюся толпу, на такси, торчащий из разбитой витрины, и на спортивный автомобиль, брошенный посреди дороги. Полицейские машины с светями галками затормозили на битом стекле. Ой, сирен сливался с воем сигнализации пока его единокровный брат исходил криком, объясняя полицейским, почему он лежит на 60-летней женщине, изможденный детектив с облегчением рухнул на переднее сиденье рядом со своей помощницей и, вопреки собственной воле, вопреки всем нормам приличий, рассмеялся.